Глава тридцать пятая «Была, не было подумал про себя Всеволод Владимирович. «Не зря же я столько ядов пил». Первая рюмашка влетела в глотку, как родная. Лекарь поморщился, тут же просканировал своё тело и, обнаружив, что ничего с организмом не произошло, телепортировался в сторону, куда указывал рукой Артемий короткой белой вспышке он оказался около стеклянных стеллажей, криво улыбнулся и по команде «назад» телепортировался обратно к столу. так значит, у нас осталось 9 пробирок и одна из них с едом». Следом, выбирая между следующими, наугад ткнул пальцем в одну из десяти мензурок и немного трясущимися, как у алкоголика, руками схватил её. Обвёл губами тонкое стекло и, зажмурившись, выпил. «Ты бы хоть и выкобенивался поменьше». — пробормотал Карлик. — Не огненную воду же пьёшь, а ослабляющее зелье. Оно не такое противное. — Боевому магу любое ослабление противно! — рявкнул лекарь, взглянул на Артемия, который кивком показал, что тот сказал нужную вещь и телепортировался без команды. Удача и здесь была на его стороне, только вот ноги действительно слегка подкашивались, словно он терял свои силы. Действие этого зелья было не только одиночным, но и накопительным. Поэтому его слегка пошатнуло во время второй телепортации, но после этого он взял себя в руки. Усилил тело, коснувшись реликвии на шее, чтобы немного обмануть двоицу. Лекарь телепортировался к столу и, не задумываясь, надеясь сугубо на удачу, хлопнул следующую микстуру. На его счастье, удача улыбнулась ему и дальше, только вот телепортироваться было все сложнее и сложнее. Зелье уже делало свое дело. И когда время пришло между выбором удачи и смерти, а микстур осталось только две, он вспотел. Сильно вспотел. Пятая точка сжалась, а губы предательски затряслись но чего ты словно девственница на первом свидании? — не понимая торможения, заговорил карлик. — Ну, Всеволод, чего думать-то? — Да так, с мыслями решил собраться. Криво улыбнулся лекарь, а сам в голове начал считать. — Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик. Карлик не дал ему шанса. Психанул. Схватил мензурку со стола и силой впихнул в руки лекарю. «Пей!» — рявкнул он. «Хватит с нами играть! Либо ты проходишь тест, либо Артемий тебя заберёт! С собой!» Глоток чудесного зелья поднял настроение лекарю. Он не без труда, но телепортировался к двери, вернулся обратно и забрал последнюю мензурку себе в карман, криво улыбаясь. «Прошел!» — кивнул Артемий и, повернувшись к двери, махнул рукой лекарю. «Пойдем, Владимир Ильич, тут моя работа закончилась». «Ну ты же сам все видел!» — карлик недовольно пыхтел, сидя в своем кабинете. «Он темнил. Что там у него за раствор был, он не сказал, но ты видел, как он распсиховался, когда все смешалось?» ну, видел что Артемий раздраженно посмотрел на всех подозревающего карлика и отхлебнул чашки. «Нервничал, понимал, что если что-то пойдет не так, то я его заберу в министерство и разжалую». «Есть у меня догадка», — начал карлик, когда Артемий допил чай и встал со стула. «Бобров Костя». «Что твой Бобров?» — вояку уже раздражала эта академия и сами академики. «Что с ним?» «Умер уже или предсказание?» «Нет», — перебил его карлик. «Ты не хочешь видеть очевидное. Знаешь, почему я считаю, что лекарь слишком много врет?» Ответом было лишь отрицательное покачивание головой. «Смотри», — начал Владимир Ильич. «Сначала умер Смит». Понимая, что Артемий в любом случае слышал об этом, карлик не стал гнать коней и облокотился на стол. «Смотри». Была ситуация, где на Боброва напал студент. Тот его отделал, и студент решил отомстить. «Ну, не понимая?» — спросил Артемий. «Ну что ты всё нукаешь?» — Владимир Ильич начал раздражаться. Про себя он, конечно, думал, что Артемий недалёкого ума, но чтобы настолько не понимать очевидного... Смит решил отомстить, но как не знал. Тут подсуетился лекарь, у которого Бобров уже в печёнках сидел только тем, что не умирал. «Бредятина!» — тут же парировал Артемий. но «Ну не умер он, но удар лекаря начал пропадать, это же не причина убивать ребёнка. Как мы сами уже убедились, он ещё не бесполезен». «Причина!» — хмыкнул карлик. «Сразу видно, что ты не понимаешь, что такое держаться за свой имидж и место». И, не дожидаясь ответного плевка в свою сторону, Владимир Ильич продолжил. Он дал Смиту те самые травы, которые превращаются в яд при смешивании с водой или с любой жидкостью. Но так как Смит оказался дураком, в его потной ладошке мешочек дал сок, от чего тот и умер. И после того, как тело было осмотрено, лекарь до последнего пытался нам доказать, что это не Смит пытался отравить кого-то, а то, что его специально отравили. Он даже нашёл вполне путёвую причину, такую как наркомания. «И почему ты решил, что это именно он? Он просто иначе мыслил», — не согласился с ним Артемий. «Володь, есть такие вещи, как судьба и удача, а также стечение обстоятельств. Не факт, что за этим стоял именно Всеволод Владимирович». «Ага, затем он устроил шмон, хрен пойми зачем, по общежитию именно второго класса» целенаправленно вытряхнул всю комнату Победы и Боброва. «И?» «Что «и?»» — раздраженно буркнул академик. Затем один из его студенческих прихвостней попытался толкнуть Боброва в пасть испытательной вековой жабы. Карлик недовольно запыхтел. «Боже, неужели так все сложно? Все эти пазлы уже давно сложились в моем мозгу. Вчера лекарь заявил, что Бобров скоро умрет». «Как ты думаешь, что ждёт завтра Боброва, а?» «Не знаю. Всё же Карлику удалось додавить вояку. Может, и есть что-то в этом». Он посмотрел на вытянутое лицо Владимира Ильича и всё же окончательно сдался. «Почему ты уверен, что ему есть дело до этого студента, а? Мне кажется, ты слишком сильно драматизируешь». «А вот пойдём и посмотрим, что там творится с Бобровым» а заодно и его расспросим, что он сам думает о способностях лекаря и его постоянным комментариям в его адрес. Артемий недовольно покачал головой, понимая, что отказаться он не сможет. Покорно кивнул и пошел вслед за Владимиром Ильичом. Выход к первому подземелью находился на другой стороне реки почти у самой стены третьего контура. Учитывая, что протекающая Волга имела очень сильное течение, вплавь перебраться к первому проходу просто не имело никакого смысла. Нет, скорее всего, мы бы с девушками не утонули, но, тем не менее, мы бы точно не перебрались на берег, куда требовалось. Или было бы неплохо, если бы у нас была бы древесина. Сделали бы мост. Эх, какие грандиозные планы! Стоя на берегу, я думал только об одном — как бы в этой ситуации пригодились бы бобролюды? Ненавистные сволочи, которые испортили и уничтожили весь мой родной мир. Что делать-то будем? Потака долго обдумывала варианты, даже что-то накидывала, но всё было слишком глупо. Я не совсем подготовлен в этом теле, да и они весят немного. Все понимали, что нас просто снесет к чертям собачьим. «Мост», — пробормотал я, — «сколько нам нужно древесины, чтобы переход сделать?» Девушки переглянулись и даже задумались. Только вот у нас не было способности и возможности это сделать. Спиливать клинками дерево мы могли до посинения, но, увы, никто из нас никогда подобным не занимался, а часики-то тикали. Я даже попробовал воспользоваться своим клинком и своими навыками, только вот они оказались совершенно бесполезными против такой бурно текущей реки. Воду я не мог остановить вообще никак, потоки ветра были бессильны против течения, ну а магия земли слишком слабая, чтобы образовать ров или создать нечто похожее на мост. И по итогу... Вот был бы здесь этот бесполезный бобёр, раздражённый тупиковой ситуацией заговорил я, обращаясь к Виктории. Я бы его быстро заставил работать. — А он что, так и не вернулся с момента, как ты его запустил к лекарю? — удивилась девушка. — Это же фамильяр. Просто призови его. — У меня нет реликвии, с которой он выползает. — недовольно ответил я. — Был бы толк. — Так и это тебе не нужно, — подключилась к разговору Юлия. — Просто призови его, и всё, как это делается в легендах. Я покосился на девушек и всё равно не понял, что мне нужно сказать и кого призвать. А те, заметив мою запинку, начали перебивать друг друга, пересказывая одну и ту же легенду, но от двух лиц. Понимая, что эта пустая болтовня просто забивает мой мозг, я рявкнул. «Да хорош уже, а!» Мои уши звенели из-за того, что они говорили по обе стороны. «По одному кто-нибудь». «В общем, так». Потака первой взяла слово. В легендах про князя тьмы был упомянут питомец, какой-то там летающий змей. Он его получил из реликвии сердца, который он вырвал у одного из генералов демонических войск. И по итогу он сначала кормил это сердце. Тут я уловил отчетливое чувство дежавю. Ведь у меня было точно так же. Я сначала кормил хрен пойми чем эту побрякушку, которая кушала все магическое, а затем и вовсе сбросил его с себя, когда понял, что она обжигает меня на последнем испытании. «Он кормил его магией», — подтверждала мои догадки Юля. «А затем, после первого призыва, уничтожил реликвии, чтобы питомец навсегда остался с ним». «Но я точно ничего не уничтожал. И не думаю, что лекарь делал нечто похожее». «Так, стоп, бобёр же и есть реликвия. То есть, если, например, этот усатый чудак всё же поймал его и, например, положил на стол радиопытов, то его точно нет в живых. Твою же мать!» «Просто позови его!» — всё же заговорила Виктория. «Попытка не пытка, вдруг придёт. Тем более, что бобры мастерски строят мосты и дамбы, сам же знаешь». «Ага, знаю. А ещё эти чёртовы ублюдки грызут бетон, пожирают детей и сносят головы копьями с расстояния в 100 метров. Я достаточно всего пережил с этой расы и знаю, на что они способны». «Что сделать-то?» — недовольно спросил я. «Просто позвать, угощение предложить». — Мысленно его призови! — рявкнула на сей раз Юля, понимая, что я стою и туплю. — Если не получится, то пойдём в другое подземелье. — Там проход тоже через реку, — пробурчал я. — И в третье, которое затоплено тоже. Закрыл глаза, представил ненавистную морду бобролюда и позвал его. Мысленно, разумеется. Только вот когда я открыл глаза, никого рядом не было. Может, нужно было представить именно само животное? Опять закрыл глаза, вспомнил, как выглядело это чудовище. Эти страшные резцы, которые у меня в печенках сидели лет десять. Эти маленькие глаза-бусинки и его причудливое пищание «Экорф, экорф!» в следующий миг. Когда я только произнес в голове «Бобер, это, иди сюда!» что-то громахнуло рядом с ногами. Я открыл глаза, опустил голову и посмотрел на довольного жизнью питомца, который просто предвкушал сожрать какого-нибудь человека. Я был уверен в этом. «Горва-горва!» — спросил он. Ясно. Злобно процедил я сквозь зубы. Не сдохла, тварюга. Девушки радостно забежали а потом принялись начёсывать этому уродцу пузико. А тот восторженно верещал и хлопал хвостом по земле, от чего у меня посыпалось в мозг ещё больше флэшбэком о войне, в которой я проиграл, как и все люди моего мира. «Завязывайте», — резко произнёс я и девушки тут же встали. «Эй, ты, ересь, хвостатая!» — Бобер посмотрел на меня, я на него. Между нами пролетела искра, и тот, кивнув, словно понял, что от него требуется без слов, побежал в сторону сосен. и Тут началось. Он с какой-то молниеносной скоростью сверлил зубами стволы деревьев, обрушивая одно дерево за другим. Я пребывал в полнейшем шоке. А убийцы в это время принялись стаскивать брёвна в одну кучу на берегу реки. В итоге, поймав на себе недовольные взгляды обеих девушек, я пошёл помогать им. Адольф Брониславович стоял в комнате Константина Боброва и недовольно чесал нос. Здесь, к его сожалению, студента не было, но вот вопросов к нему было слишком много. Начиная, например, с того, с какого это такого перепугу какой-то малец овладеет фамильяром, как это, было у бли... как это было у величайших воинов и магов прошлого. И еще, откуда в нем столько силы? Нельзя только одним движением, приказом питомцу, лишить одержимого демонической души, так еще и магом его после того оставить. В том, что этот юнец очень опасен, он больше не сомневался. — Стоило прислушаться к словам Всеволода, — пробормотал сам себе под нос. — Он действительно слишком опасен, надо бы... — Кто опасен? — зазвучал голос за его спиной. — А, Брониславович? Высокий старый академик тут же повернулся и сначала посмотрел на застывшего в дверном проеме Артемия, а затем уже опустил голову, чтобы посмотреть на ехидно улыбающегося карлика. «Чёрт — Чёрт! — пронеслась в голове академика. — Они всё знают. Зачем же тогда ещё тут этот вояка? — А чего мы тут делаем? — заговорил карлик. — А, Адольф, что-то последнее время мне не нравится, что всё крутится вокруг Боброва Константина что всякие лекари со своими ненормальными студентами он не успел договорить. Адольф Брониславович, решив, что карлик и вояка уже все знают, сделал свой ход. Ударил первым. Небольшой, но мощный клинок, который был первоначальным вместилищем души демона, которая жила в нем уже 50 лет, распорол щеку карлику да так, что показал его зубы. И следующим махом он думал, что тут же убьёт потенциально опасного мага, но ошибся. Карлик выставил перед собой огромный толстый меч, который вообще был ему не по размеру. Им же он отбил вторую атаку и сделал шаг назад, пребывая в полном недоумении. «Ты чего творишь?» — взревел он. «Я же сейчас тебя на лоскуты порву!» Адольф Брониславович прекрасно знал, что на данном этапе развития демона внутри карлик всё равно остаётся сильнее его, ибо является продолжением поколения экзорциста. А ещё за его спиной обнажил клинок вояка, способности которого он не мог знать. «Два против одного!» — злобно прошипел он. «Нечестно!» В следующий миг его лицо исказилось. На лбу проступили рога, весьма большие и закруглённые. Кожа, рук и лица красились в тёмно-бордовый цвет, клыки вышли из-под губы, а глаза загорелись цветом демонического огня. «Так ты одержимый!» — карлик искренне удивился, но тем не менее не испугался. «А я-то всё думаю, чего ты ошиваешься около тех, кого я рано или поздно находил и возвращал домой в бездну?» «Его нужно захватить!» — закричал за спиной Владимира Ильича Артемий. «Ты видишь форму, он явно из офицеров!» «Говори, сука!» — он театрально махнул своей шпагой. «Что демоны замышляют?» Вместо ответа академик сделал хитрый ход. Выбросил из кармана песок, который тут же полыхнул и резким броском ринулся в сторону окна. Вышиб стекло вместе с рамой, перевернулся на земле и бросился в парк в некой надежде на то, чтобы удрать от потенциально опасных бойцов. «Вот ведь падла Владимир Ильич рубил ветки на своём пути. «У него лицо, видел какое?» Артемий, который всё это время был как на измене, вместо ответа крутил башкой во все стороны. «Эй!» — карлику не понравилась тишина. «Артемий, ты чего замолк?» «Осматриваюсь», — тихо произнёс тот. «У него лицо тысячелетнего, одного из тех, кого бил мой прадед «Откуда ты знаешь?» — удивился академик. «Это сколько веков назад-то было?» «Голова на стене висит», — тут же признался вояка. «Понимаю, что это запрещено, и любые части тела демона должны быть уничтожены, но мой родственник не мог не повесить её. И это украшение в доме стало традицией». «Придурки», — отозвался карлик. Ты понимаешь, что если мы его сейчас не найдём, а он вдруг узнает, что его часть тела ещё существует, то у нас полноценный демон будет. А это тебе не какой-то одержимый, которого сковывает человеческое тело. Это обернётся такой катастрофой!» В следующий миг он заметил небольшую вспышку где-то впереди. Среагировав на неё, он тут же сорвался с места и чудом остался цел. Потому что одержимый, понимая, что ему не скрыться, устроил западнюк. Адольф Брониславович сидел на верхушке дерева и смотрел на парочку магов, цель которых была предельно ясна. Они шли убить его. Он себя, разумеется, винил и уже проклинал, что сразу встрял в бой. Ведь они не знали, что в нём есть душа демона. Они просто пришли не в то время, не в то место, и по итогу он просто поторопился. Сделал ненужные и преждевременные выводы. Но тем не менее план, как справиться с этими магами, у него уже был. Всего-то нужно было выбрать место с более сильной концентрацией маны, а затем просто сделать ловушку. Выбор пал на небольшую полянку, прикрытую от чужих глаз высокими соснами. Именно здесь, опустив руку на землю и закрыв глаза, Адольф почувствовал сильный источник. И в следующий миг начал возводить нечто неподвластное обычным магам. На каждом квадратном метре земли была нарисована простая печать, вызывающая лавового голема. Их и не нужно было слишком уж много, учитывая силу самих существ, но Адольф Брониславович понимал, что у магов, которые преследовали его, тоже были свои козыри в рукавах. Закончив работу самой обычной пентаграммой, которую он нарисовал почти на всю опушку, он запрыгнул на дерево. Взобрался на верхушку и внимательно посмотрел на два силуэта, которые медленно шли через лес. «Давайте, ребятишки!» заговорил он чуждым этому миру голосом. «Зайдите в печать, чтобы больше не выйти отсюда!» Только вот маги пошли совершенно в другую от его печати сторону. Поэтому Брониславовичу пришлось пойти на еще одну хитрость. Перепрыгивая с дерева на дерево, он выбрал позицию, спрыгнул на ветку и пустил далеко за себя небольшой огонек с густок лавы, который в кромешной темноте не заметить было невозможно. И по итогу маги, которые шли параллельно его ловушке, тут же рванули на огонь, думая, что там и сидит одержимый. Только вот они не знали, что именно их ждёт.